Глава 41. Глеб явился из школы в приподнятом настроении. Мам, я контрольный по математике на пять сделал! похвастался он. Учительница меня похвалила! Отлично! обрадовалась я. Еще недавно его отметки по математике скатились сначала на слабую четверку, а потом вообще балансировали на грани тройки. Как ни крути, а когда в семье не лады, прежде всего это сказывается на детях. Я поставила на стол Торт графский развалины. Глеб его обожает. «О, это в честь моей пятерки?» – удивился сын. «А ты как про нее узнала?» «Никак», – рассмеялась я. «Не слишком ли жирно за каждую пятерку тебе торт покупать? Тогда что у нас за праздник?» «Праздник, что я устроилась на отличную работу младшим юристом». «Супер!» – восхитился Глеб, не отрывая взгляда от торта. «Может, сначала чай попьем, а обед потом?» «Можно. Сегодня я была согласна на все». «Ты в той же фирме будешь работать, где работал администратором?» Глеб налил в чайник воду и поставил на стол чашки. «Нет, в другой. Там, где работает моя подруга Дина. Она мне и помогла туда устроиться. А еще хозяин фирмы – Филиппов». «Понятно», – Глеб уже резал торт. «А что за Филиппов? Отец твоего друга Димы». «Правда?» Сын замер с ножом в руке. «Вот это здорово! У Димки мировой отец, он нам помог с математикой разобраться. Оказалось, все понятно, если слушать?» «Не поверишь!» – рассмеялась я. «Если слушать объяснения, то всегда все понятно». «Вот и он так сказал. В принципе, у нас училка по математике толковая». «Уверена, она очень ценит ваше мнение», – снова рассмеялась я. — А Максим Геннадьевич знает, что ты теперь у него работаешь? — Разумеется, он же проводил со мной собеседование. — Тогда это плохо, — Глеб положил на блюдце кусок торта и протянул мне. — Почему плохо? — насторожилась я. — Ну, он твой начальник, босс, ты его подчиненная, сама понимаешь. — Нет, — удивленно посмотрела я на сына. — Ну, если мы будем дружить с семьями, у тебя на работе будут говорить, что у вас роман. «А мне так понравилось, когда он нам помог переехать. Мы с Димкой хотели все вместе на лыжах сходить, как снег выпадет. По прогнозам, в середине ноября обещают». «Да? Так рано?» «Это же хорошо. Димка с отцом ездит на турбазу, ту, что на Соколовой горе. Там горная трасса». Не слишком крутая, конечно, не как на Кавказе, но все равно здорово. Димка с отцом там каждую зиму катаются. Лыжи можно на прокат взять, есть тренеры, учат новичков. Димка уже после первого занятия хорошо кататься стал. «Думаю, я не смогу кататься на горных лыжах», – призналась я. «Я и на обычных каталась последний раз в институте. Если Дима и его папа нас пригласят, мы согласимся?» «Если пригласят, почему бы нет? Мало ли кто и что может сказать. Не надо на это обращать внимание и слушать сплетни всяких дураков. Я разлила чай по чашкам. И правда, интересно, позовет нас Филиппов на лыжах кататься или нет?» «Вот и я тоже так думаю», – Глеб принялся за торт. «Как я люблю Безе! Спасибо, мама!» «И запомни!» В жизни тебе будут много говорить всяких гадостей о тебе, о твоих друзьях, о твоей семье. Не обращай на это внимания. Не доказывай свою правоту. Кто оправдывается, тот обвиняет себя. Будь выше грязи. Спорить с такими людьми бесполезно. Как раньше говорили, не мечи бисер перед свиньями. Разумеется, говоря эту пламенную речь о бисере и свиньях, я думала... О Болине и Кларе Мансуровне. Вот кому до всего есть дело. И Если кто начнет пускать сплетни в фирме, то прежде всего эти две дамы однозначно уборщицам и завхозу до меня дела нет. А остальные сотрудники меня вообще не знают. Я для них обычная техничка. Нет, однозначно сплетни будут. Главное, если они докатятся до Глеба, чтобы сын воспринял их спокойно. «А еще мы хотели за город съездить, на шашлыки и к реке. Там красиво. Помнишь, мы ездили с отцом?» Глеб задумался. «Мама, а почему люди так меняются?» «Не знаю», призналась я. «Для меня это тоже загадка. Думаю, все по-разному справляются с проблемами. Я тоже только недавно поняла, что надо не держать проблему в себе, а рассказать о ней тем, кого любишь. Они помогут. Не обязательно делом или советом, не это главное». Главное, они выслушают и постараются понять, или отмахнутся и не станут слушать. И тогда станет понятно, что это была только иллюзия любви. Я, наверное, слишком запутанно объяснила, вздохнула я. Понятно как раз. Если человек выслушал тебя, значит, он тебя любит. Если послал куда подальше, значит, не любит, подытожил сын. Важно уметь поставить себя на место другого и понять его точку зрения. Но это только на словах просто. А на деле очень и очень трудно. «Что-то у нас за умный разговор получился», вздохнула я. «Так на шашлыки поедем?» «Ты же говорил про лыжи!» насмешливо посмотрела я на сына. «Начал издалека, снег еще не выпал. В середине ноября, обещают!» шутливо передразнила я Глеба. «А теперь песню про шашлыки завел!» — Ну, здорово же было бы, разве нет? — Здорово, — согласилась я. — Если позовут, поедем. Только сам не напрашивайся, понятно? — Что, я маленький, что ли? — Конечно, понятно. В эти выходные дождя не будет, я смотрел прогноз. Холодно, правда, Ну, оденемся тепло, и все будет отлично.